Все взглянули на него. Голос властен. Вопрос лишен до точки. Вот и, видать, что он покорный сын, начала после паузы домная Ванна, отправляя бисерную на голове сетку. Родительское это сердце поди и сохло все дожидающихся. Особливо Марита Кирилловна поди тоскует. Езжай, езжай, голубчик.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 Как же, не находя нити разговора, в третий раз об этом же заговорил Яков Назарч и крепко рыгнул после шестого стакана. — Папочка! Ну что такое папочка? Брюхо рычет, пиво хочет. — А мамзель какая? О, с высшим образованием. — Да пока не с высшим. А буду с высшим, дай бог» сказала Домна Ивановна, ласково погладив дочку по спине. Да, ну, конечно, ничего. Ну, что ж, хотя при наших достатках плевать в тетрате, слов не знать, как говорится, женихов и теперь хоть палкой отшибай. А вот дальше. приходит ко мне Павел панкратович да и говорит... Малина у тебя дочка-то, и пошто ты ее учишь. Замуж надо сготавливать. Ну, папочка. А у самого сын Да, найдутся, — Яков Назарыч любовно посмотрел на Прохора. Найдутся женихки подходящие, ничего. А ведь я, молодчик, прошенька, — И дедушку-то твоего знавал. Данилу-то. Ох, и я Руслан был. Сажень ростом, бойкой. Такой ли ухарь, страсть? Вижу, парень, и ты в него. По повадкам-то, да по обличию в него. Яков Назарч заулыбался самому себе, что-то припоминая. — Да ты в капиталах, говоришь, бать-то твой сейчас, а? — Эх ты! Это Данила его предсмерти наградил. — Только... — Он прищурил левый глаз, улыбнулся по-хитрому и поскреб затылок. — Так мякою что ни в коня корм. — Не впрок будет. — Ну, отец! «Тебе какое дело?» — с досадой оборвала его дома Ивана. «Не впрок, нет, не впрок», — потряхивая головой, твердил Яков Назарч.